Глава тринадцатая. «Ау сама, Ауми Аумисама! Слався! Слався! Слався, наша богиня! Слава свету! орали всякие там на берегу. Улыбайся, Матильда, не скалься, а улыбайся! шипел я сквозь зубы, стоя на одном колене с наклоненной головой. Тами, ты чего рычишь? Мне мокрым по лицу хлопает, не задницу блондинки видно. Как будто что-то новое. Мы ее постоянно видим. А вот сейчас бесит. Соберитесь всем собраться. Мы плыли к суше, а на причале орали одетые в белые люди и эльфы. У нас тоже такое было в виде наряженной в чистую налочку Матильды Шлиппенхоф, сейчас вовсю пытающейся изобразить благостность и возвышенность на своем лице. У ног, стоящий на носу, с разведёнными руками жрицы, стояли на одном колене все, ну, кроме мимики. Слишком мелкая, слишком тощая, да и задача у неё более специфическая. В общем, торжественная встреча богини во плоти со своей паствой шла полным ходом. Заранее спущенные концы с корабля тут же подхватила пара ловких бойцов, начавших их приматывать, ну, а мы, услышав последнее, особенно торжественное словословие от одетые в белые толпы, начали действовать. Разумеется, что есть некая предыстория перед тем, как облако призванной драки накроет шестерых уровневых паладинов, стоящих в виде почетного караула, а я с помощью рывка перенесусь бить морды и прочие части тела у магов, стоящих чуть в отдалении, внося шок и хаос, а заодно предоставляя возможность девчонкам развернуться на полную. Но эта повесть будет короткой. Включая в себя одну очень злую и расстроенную жрицу, которые неконвенционно овладели, подзорную трубу, которую случайно нашли, а также жажду мести и справедливости, с которой в нашем тесном коллективе всегда было все в порядке. Так вот, Матильда злобствовала. Матильда негодовала. Матильда лелеяла праведный гнев. Она, несмотря на всю свою доброту и мягкость характера таким заболеванием, как всепрощение, не страдала отнюдь. Зато, несмотря на собственные, не слишком-то целомудренные планы насчет своего класса, действительно верила в высшие силы. На эту веру плюнули самым суровым образом, отчего бладинка так и не смогла оправиться. Когда через найденную усаяки подзорную трубу стало видно от причала Барижу Лазию, бывшего, по сути, крепостью монстров, наподобие недавно посещенного нами замка, госпожа Шлипенхов углядела стоящие на берегу белые шатры с вышитыми на них позолотой символами зловредной ауми, а затем... А затем она предположила, что богиня, убравшись из ее тела, не выходила на связь со своими сторонниками, ожидающими нас на острове монстров. И вообще ни с кем на связь не выходила. Почему? А потому что она теперь не просто богиня Ауми, покровительница света и добра, а самая натуральная зловещая богиня-пират Ауми, покровительница света и добра по прозвищу Казас раная, которая лучше на глаза не показываться, ну, вообще никому, особенно своим верующим. Но прямо вот особенно им. Это было, конечно, только предположение и ничего более. Но раз уж мы все равно плывем прямо в засаду, почему бы не попробовать притвориться покорившимися воле богини? А вдруг проканает? И проканала! Веритас неспешно трюхал вперед, а мы, склонившись вокруг гордо стоящей на носу Матильды, заимели возможность прикинуть фигу к носу, оценивая вероятного противника. Хотя почему вероятного? Как я и говорил... С жаждой мести и справедливости у нашей компании проблем вообще никаких не было. Хоть оптом ее продавай. А тут такой шикарный повод. Правда, никто из нас не ожидал, что тут окажется шесть паладинов света зашкаливающего уровня, да еще и десяток магов, не говоря уж о разных жрицах, ну и пара десятков бойцов на подхвате. Силы богини тут были серьезные. И если бы над нами не висело системное задание, я бы предпочел свалить нафиг, да и свалил бы попытавшись высадиться на довольно большой остров незаметно, если бы не одно «но». Божественная сила — это не только божественная масса, умноженная на божественное ускорение. Это еще и такая хрень, которая совершенно прекращает свою работу в радиусе десятка метров от чебурека, носящего титул «враг всего святого». Не совсем, конечно, та же Ауми вырвался из тела Матильды, а то и ворваться в нее вполне смогла, но вот ее проявление... в общем. Технически нам противостояли лишь несколько воинских классов 50-го уровня, да маги, скромно стоящие позади шеренги важных разодетых жрецов и жриц удобных для распределения целей позах, расслабленные и обрадованной возможностью наконец-то пообщаться с любимой богиней. Можно сказать, что бить морды было подано. Этим мы и занялись. «Мочи козлов!» — не стал грешить я против истины, врываясь к священнослужителям в их тесно стоящий коллектив. Опытно оттолкнув несколько козлищ в рясах от нужных мне агнцев, находящихся на настоящем шоке, я врезал наиболее солидно выглядящую магу по лицу молотком, тут же добавив разящим ударом, а затем, приложив его щитом, жухнул свое массовое умение пламя страсти. Вокруг радостно заграли попавшие на внеплановую сковородку святоши с волшебниками, с которых тут же послетали вся благостность, радость и прочие позитивные чувства. «Удобно быть мной!» В неистости праведного боя думал удобный для себя я, молотя народ молотом, что силы и силой, преимущественно, по головам. Один хороший удар по темечку после прожарки, и на жреце или магии разлетается вся одежда, а он сам, с закачанными от блаженства глазами, отправляется в нирвану. «Бей от всей души и не бойся кого-нибудь зашибить», — то, что доктор прописал. Обращаюсь, принимая на щит молодецкий удар одного из рванувших за мной вояк, сообразивших, что происходит. Больше здоровяк в наборной броне, испещренной символами богини, ничего не успевает, бросая щит, хватаясь за задницу и начиная орать. Это мимика. Это арбалет мимики и болт из арбалета мимики, торчащий сейчас из думательного органа мужика. Разряд от моего щита, совмещенный с ударом по болезненно кривящейся морде, оказывается достаточным, чтобы мужик потерял интерес к этому миру, а его красивая тяжелая бронь распалась ошметками вместе с одеждой. Время оглянуться есть. Время оглянуться запланировано. С нездоровым любопытством наблюдаю уже одетую в боевой наряд Матильду, что со зверским личком лупит с двух рук по щитам отступающих от нее паладинов. Мужики не только побиты дракой Саяки, но, кажется, уже и ослеплены ее бомбой. Там и вовсю Машатся с простыми воинами, больше похожая на злобную рыжую юлу, чем на игномку. Она не спешит бить всерьез, лишь изображает берсерка, давая мне время отмудохать как магов со жрецами, так и отступающих паладинов. Тут все почти по плану и почти кошерно, если бы не омерзительные звуки, раздающиеся с палубы веритоса Там мимика. Она поет и стреляет из арбалета. Лучше б, конечно, она в меня из арбалета выстрелила, чем так пела, но одеваться некуда. Песни бардов дают нам очень мощное усиление чем мы беззастенчиво пользуемся, атакуя шокированных, растерявшихся и доступных служителей богини. Проблемы начались уже после того, как пользователи высших и сверхъестественных сил уже находились без сознания, голыми задами кверху, радостно пуская пузыри, чем попало. Паладейные, особенно стоуровневые, это не просто консервная банка тугого мяса, а опытнейшие бойцы, которые без божественной мощи вполне могли показать Кузькину мать. В данном конкретном случае порубить Матильду на бешбармак, особенно после того, как та забила до бессознательного состояния первую пару шокированных мужиков. Рубиться жрица отказалась, взвыв сиреной и метнувшись под мою защиту, а четверка паладинов, вместо того, чтобы преследовать ее, попутно тыкая в мягкий зад острыми штуками, ломанулась жестоко наказывать вращающую щитами, вносящую стеснение в нестройные ряды гоняемых ей воинов. И вот это уже было опасно. Подавив первый порыв ринуться в гущу намечающейся утами жопы, я включил мозг, простирая по направлению гномки руку. Прием веры, соединивший меня и ее тушку красным лучом, позволил вращающейся девушке взлететь в воздух, кратно увеличивая ее боевые характеристики. Рыжая от неожиданности, звучно матюгнувшись, начала хаотично дергаться из стороны в сторону, делая всем вокруг больно и обидно. А затем, едва не потеряла контроль над приёмом, когда сидящая на палубе мимика только что попавший одному из паладинов болтом в колено, в взвыло что-то свое из особо мощного, но очень уж противного. Мы с Материдой переглянулись, внезапно засияв глазами и прочими частями тела, а затем, повинуясь древнему как мир инстинкту, побежали бить неаккуратно повернувшихся к нам паладинов, сильно боящихся летающие и сверкающей тами-юлы, взад. Та, лишившись подпитки приемом, потихоньку приземлялась, грязно ругая какого-то обломщика. Высунувшаяся из-за борта Саяка гадостно прибавила неадеквата, врезав своей ослепляющей магической бомбой по скучковавшимся бойцам, и перед тем, как те хоть что-то поняли, умно кинула новое облако драки, так что та, задев противника лишь краем, а заодно не мешая нам, скушала лишь шестерых бойцов, внося в нестройные ряды страдающего соперника дополнительную печальку. Дальше все было просто. Удары тупыми предметами по головам, азартные крики девчонок, подсказывающие... Какому следующему пациенту нужно срочно познать мой финальный удар? Еще одна пробирающая до костей по носа песня кошка девочки, наносящая нам морального урона больше, чем за весь бой, и мы стоим победителями посреди целого лежбища голых тюленей, у каждого из которых аппарат вызываемого абонента отключен или находится вне зоны действия сети. Грязная, подлая, мерзкая победа. Все, как я люблю. Теперь остается только оттащить пинающий бессознательные тела Матильду, и можно приступать к грабежу. А нет, сначала надо оттащить Саяку от мимики, порывающейся спеть что-то еще. Так, выбираем самых старых и опытных. Королевским жестом провел ее в сторону лежбища вынужденных нудистов. А остальных? Кровожадно поинтересовалась Матильда, бурно дыша своей, едва одетой грудью. Остальных в расход. Решение было грубым и бесчеловечным но этот топор войны отрыли не мы. Убивать-то никто никого не собирался, но вот прочистить мозги грязной победой — вполне. Мне это решение не придило. Во-первых, мстим за Матильду, а во-вторых, откуда у этих верующих вояк мозги? Ну, в этом мире. После четвертого мощнейшего оргазма удара пациент полностью терялся во времени и пространстве, начиная походить на рыбу, вытащенную посмотреть этот прекрасный мир с вершины горы. После шестого начинал сильно инстинктивно бояться меня, стремясь уползти хоть куда-нибудь, при этом мыча не неразморчивое. Паладины выдержали по двадцать. Но все как один после преисполнились чрезвычайно острого желания выплыть отсюда даже без корабля. Веревки рвали только так, даже без приемов. Лютовал я своим кулинарным молотком без малейших сомнений, отчего будущих допрашиваемых страх закрался быстро и решительно. Пели они, как на исповеди, чуть ли не перебивая друг друга. Я хмуро слушал, поигрывая рабочим инструментом и нагоняя жути, а девчонки, за исключением запаниковавшей мимики, спрятавшиеся на веритесе, осуществляли инвентаризацию запасов, взятого нами на меч лагеря. И вот что выяснилось. Барижелазию — не обычный остров подземелья, а элитная база разумных и полуразумных монстров, можно сказать, элитных монстров океанического типа. Место, где кучкуются офицерские кадры для всяческой морской злопакости. То тут, то там, доставляющие эльфам неудобства в виде налетов, грабежей и прочих бедствий. Ауми давно уже хотела принести сюда свой очищающий свет, готовила элитных бойцов, а тут и обнаружила способ, чтобы и рыбку съесть, и героя захомутать. Но нашла коза на кремень. Случайно, конечно же. Но нефиг лазить по чужим. Подебившись Подивившись задости богини, я довёл говорливых святош до кондиции уже обработанных, а затем, с наказом им больше не грешить, посадил на их корабль всю голопопую шайку-лейку, приказав плыть на все четыре стороны с глаз долой. «Нет, умный человек, конечно, воспользовался бы этими запуганными дураками с отшибленным напрочь критическим мышлением, как живым щитом, но всему нужно знать меру». Сами эти бойцы, жрецы, паладины и маги особо ни в чем не виноваты перед нами. Даже, можно сказать, пострадали безвинно за свою веру и богиню, являясь для последней очень ценным ресурсом, но стыдно нам не было ни грамма. А вот дальше наступило самое приятное подсчет награбленного. Здесь, на этом лесистом острове, у подножия здоровой, серокаменной крепости с монстрами, слуги богини лагерь разбили с размахом, даже наградив чистокол. В ходе боя, бегая туда-сюда, как заведенный, и ударяя верующих молотком, я прошел этот лагерь несколько раз насквозь, чем и похерил к такой бабушке все реликвии и прочие вспомогательные божественные устройства, которые тут натыкали нашей богине-пирату, включая курительницы, алтари, будки для исповеданий, приспособленные нами для другого. Всего-то ямку вырить да пол прорубить — фигня вопрос. Однако материальных ценностей все равно было в избытке. Готовясь к беспощадным боям, верующие вывесили запасные доспехи на специальные держалки, приготовили дополнительное оружие, даже небольшой госпиталь в палатке организовали. И все это с запасами на много человека дней досталось нам. Но было еще кое-что. «Мач! Мач!» — оторвала меня Тами от любования стройными рядами бутылок с целительными зельями. «Иди сюда! Там такое! Там тебе!» «Мне?» «Тебе, тебе!» — тащила радостно меня рыжая за руку. Совсем тебе. Интрига вскоре прояснилась. В одном богато украшенном по золотой длинном сундуке девчонки откопали топор. И не просто какой-то там одноручный топор, а прямо такой прекрасный топор, великолепный для героев. Топор добра и света. Материал: прах звезд, эссенция утра, волшебный корунд, призрачное дерево. Минимальный уровень 75. Урон добром 318. Урон светом. 3.18. Урон топором. 3.18. Свойства. Героическое оружие. Сокрушитель монстров. Родственная защита. Описание. Это великолепное оружие было создано легендарным странствующим кузнецом-дровосеком Гаюном Белая Копыта для своего сына, которому пророчица предрекла будущее Великого воина. Однако Великий Мастер ошибся с изготовлением топора, отчего его мощь может быть доступна лишь настоящим героям. Я не знал, кем был гаюн Белая Копыта, но сразу понял, почему он был странствующим. С таким чувством вкуса быть торговцем, сидя на одном месте, просто нельзя. Найдут и устранят во имя добра, прямо как мимику. Я бы точно устранил, возможно, даже ногами. Пыряло, несмотря на все свои характеристики, выглядела отвратно, хоть столпившиеся вокруг девчонки так отнюдь не считали. Можно было начать с лезвия. Если взять крупную птицу на вроде совы, и заставить ее растопырить крыло на полную, то вот это бы и было рабочей частью инструмента, выполненной из полупрозрачного металла. Сплошные перышки и относительно острая тыкательная часть. Вторичным, но куда более ужасающим было топорище. Оно было похоже... Ну, что греха таить. На вибратор оно было похоже. Длинный такой, с суровым характерной формы набалдажником. А еще оно — это адское топорище. Имела радужную рассветку, которую медленно меняла по всей длине. Какова красота! восхищенно оценила слегка продегустировавшие запасы церковного вина Саяка, цепляясь мне на наплечник на вроде пазумента. Ну, вы только посмотрите. Да, наш матч теперь будет настоящим героем, восхищенно подвякнула ей Матильда, тут же скрываясь от моего слегка посующего взгляда. Но делать нечего. Пользоваться этим. Мне банально придется, ибо штука в разы мощнее кулинарного молотка. Но и не только. Свойства у этого гейского высера ушибленного кузнеца тоже были полным отпадом. Героическое оружие просто запрещало использование топора, кому бы то ни было, кроме героев. Это было не очень полезно, так как артефакт, как и все высокоуровневые предметы, привязывался кровью, но в качестве понта бесценно. Вот «Сокрушитель монстров» был уже ураганом, просто беря из ниоткуда и добавляя мне к урону 30% против всех, кто имеет отношение к этому очень широкому понятию. Почти так же круто было и последнее свойство — родственной защиты. В радиусе 30 метров от меня всем союзным силам добавлялись пассивные 30% защиты от добра, света и топоров. «Роскомнадзор бы это не пропустил». Задумчиво сообщил я свидетелям моего морального падения, вешая архипротивный топор себе на пояс. Он бы грудью встал. Ну, повесил и повесил. Лучше вообще о нем до следующей драки забыть, потому что размышлять, каким образом наносится урон светом, добром и топором, я категорически не хочу. У меня нету столько интеллекта, чтобы это понять и простить. Надо себя беречь. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. А вот лагерь мы грабили так что, следи за нами местные монстры, роняли бы они скупые монстрящие слезы от удивления. В трюм довольно урчащего Вериттеса грузился разный хлам из драгметаллов, бывшую ранее реликвиями и прочими иконами. Туда же мы пихали и прочее в виде ковров, палаток и разных излишеств, оставив себе только комфортную зону на пять персон. Делали это с таким прицелом, что если вдруг нужно будет бежать, роняя тапки, то хоть с какой-то прибылью. Последнее, в смысле бегства, было вполне вероятным явлением. Предпосылки у нас были. Монстры на острове начинались от 60-го уровня, но были сплошь элитными. По словам допрашиваемых, местное население относилось к так называемым рыболюдам. Человеки-акулы, человеки-осьминоги, человеки-кальмары. Ну, образно говоря, что человеки. А так они все были ближе к эльфам Туриката. Но суть была не в этом. Это вот... Барижалазию, точнее, остров, есть не что иное, как тренировочный полигон для монстров. И мы на этом тренировочном полигоне в глубокой заднице, э, в Эк. смысле, с тылу, здесь никого нет, потому что все самое нужное и важное с другой стороны, там, где крепость спускается к причалам. Там эти самые монстры учатся и учат правильно штурмовать сухопутные укрепления, использовать укрытия, швыряться взрывными медузами и все такое прочее. А еще они учатся разным всяким штукам, отчего и носят с собой учебники навыков, весьма желанные нами. Самым же желанным является, разумеется, книга навыка «Голос сирены», которую нам и надо выбить. Проблема только в том, что эти самые сирены ну, — но очень элитные монстры поддержки, живущие в самых защищенных местах крепости. Из-за них на острове каждый готов рубаху порвать себе, а все остальные тому, кто на этих сирен покусится — Вот такие вот проблемочки. Подавив трусливую мысль о том, что можно бы отсюда и дернуть, плюнув на штрафы, я организовал небольшой праздник по поводу победы над силами добра и света. Хорошо, что не топора. Праздновали на борту веритеса, чтобы корабль не чувствовал себя обделенным. Да и было это стратегически разумно. Разошедшиеся девчонки начали танцевать под гитару, а затем даже петь, отчего отошла наша бордесса, перестав от меня ныкаться. После литра хорошего вина Кашка девочку растащила наспеть самой, но мы, опытной рукой поймав за хвост, настропалили ее учить пению остальных. Дело шло, ни шатко ни валка, но было весело. А под конец даже начало получаться. У корабля. Убрав от греха подальше топор, я запряг гномку готовить что-нибудь свежее и мясное, а сам, опустошив инвентарь, подобрал продукты, из которых с помощью колдовской кулинарии стали получаться десерты. Правда, почему-то слегка алкогольные, скорее всего потому, что в одной руке я держал здоровенную трофейную чашу с свинищем. Но на такие мелочи можно было не обращать внимания. Празднование набирало обороты. Запах свежего шашлыка дырманил голову, пошатывающиеся тами, бегающие с подносами еды, вечно получала штрафные от веселящегося женского коллектива. А веритес, по старой памяти, начал травить морские анекдоты. Я их особо смешными не находил, даже не всегда улавливая смысл. Но девчонки хохотали в захлеб, видимо, и юмор не для электриков. Потом я, выбравшись на палубу и пребывающий в слегка меланхоличном настроении, долго говорил с кораблем, поглаживая притомившегося Виталика, развалившуюся у меня на груди, но затем был в пьяном и пассивном виде утащен назад в капитанскую каюту со скучившимися девчонками. Мы пили вино и уговаривали Матильду простить богиню. Ну сколько ж можно мстить-то? А блондинка плакала, угрожая в воздух, что сменит класс и отречется от всех этих предателей, что раз за разом ломают ее наивную детскую веру. А утром мы проснулись все вместе. В пятером. В одной кровати. Но кроме Виталика. Зато голые. Вот же хрень!